У Шариповой и пропало молоко. Ребенка пришлось выкармливать козьим молоком. Во дворе неожиданно раздался резкий и продолжительный гудок автомобиля. Галина вскочила и, бросившись к двери, крикнула. «Ну я же говорила, что Костя приедет обязательно, вот он и приехал». С этими словами она выбежала из комнаты, но вскоре вернулась с Рубцовым, недавно ставшим подполковником. «Не приедет Костя», — нервно комкая в руках записку от мужа, со слезами на глазах прошептала Галина и начала торопливо, стоятливой лихорадочностью собираться. «Чего носы-то повесили, как купчихи на похоронах?» — поздоровавшись со скуповатой какой-то неестественной веселостью, сказал Зиновий Владимирович. «В новом обмундировании с пистолетом и походной сумкой Он был как-то весь собран и подтянут. Женщины промолчали. «Ну, не приехал ваш Костя. Что ж из этого?» переводит его в другую часть. Срочно должен выехать из Гродно». «А закуски-то сколько наготовили, милые мои!» — оглядывая стол, продолжал Рубцов. «У нас все не так, как у добрых людей», — вставая, сердитно заговорила Клавдия Федоровна. — А что же такое случилось, дорогая Клавдия Федоровна? — спросил Зинаио Владимирович и присел к столу. — Сплошное безобразие, Зинаио Владимирович. Целый день стряпали. Вон все стоит. — Спасибо, хоть вы и приехали. Давайте все за стол. Больше я ждать никого не хочу. — Оля, позови отца и Виктора Михайловича. — Ну что такое на самом деле? Хлопочешь, хлопочешь. А все шиворот на выворот. «Действительно, ерунда какая-то получается. Неужели позвонить нельзя было? И мой Витя вечно мудрит. Сейчас наверняка скажет, что ему некогда, и на всю ночь исчезнет. Уж я его знаю». «Пробовал я вам дозвониться», — словно оправдываясь, — сказал Рубцов. «Линия все время занята». зиной Владимирович, подвигайтесь к столу», — попросила Шура Рубцова. «Будем пировать». Но свадебному обеду, как видно, не суждено было состояться. «Благодарю, голубушка моя. Остаться обедать я не могу», — развел руками Рубцов. «Что с вами-то всеми случилось? Уж вы-то, Зиной Владимирович, такой компанейский человек!» «Лето сейчас, а в жару я только пивком балуюсь и никакого другого зелья в рот не беру». Однако, чтобы не обидеть вас, одну рюмочку вопью, да и поеду. В лагерь тороплюсь. Мария Семеновна меня ждет. Галине в Гродно нужно. Завтра Костя уезжает. Приказ уже подписан. Пришел Иусов, сел за стол, но выпить натрез отказался. Не такой сегодня день, чтобы пировать. Вы что? «Сговорились портить нам настроение», — возмущалась Клавдия Федоровна. «А где Александр? Я его...» «Уж кому-кому, Клавдия Федоровна? А вам-то известно, что ночью у нас самая горячая пора. Ну, днем еще другое дело. Можно посидеть и песенки попеть. А вечером...» Усов встал, выпрямился, подтянул поясной ремень, — сказал... «Извините, дорогие гости, попируйте за нас!» «Извини меня, Шурочка», — добавил Усов и поцеловал жену. «Да ну тебя!» — махнула Шура рукой. «Я сейчас тоже домой иду в метре с тобой». Попрощавшись, Усовы ушли. Опустела квартира Хариповых. Осталась Клавдия Федоровна одна с детишками. Уложив их спать, Она присела на край Олиной кровати и, сама не зная почему, горько заплакала. Глава девятая На заставе затихли последние ночные звуки. Наряд пограничников пощелкал затворами винтовок около дощечки «Заряжай» и ушел на охрану границы. Так каждую ночь на протяжении... 65 тысяч километров государственных границ нашей Родины